Глава четвертая. От лица Рейнольдса Лейвина. «Мой малыш! Я был так счастлив, когда у нас родился сын! Когда же я смогу обучать его? Черт, мне так не терпится научить своего ребенка основам магии! Надеюсь, он станет аугментором, как и его старый папаша. Я знаю основу заклинательства, но ничего из этого я не смогу применить на практике. Но Элис – одна из самых талантливых людей, которых я когда-либо видел». Даже среди эмиттеров она особенная. Тогда, после того, как она согласилась на свидание со мной, мы объединились как одна команда и пошли выполнять задания. Ее восстановительные способности были удивительны сами по себе. Но меня потрясло то, как она использует заклинания, чтобы излечить сразу нескольких союзников. И я стал ее мужем! <ishing> до сих пор не верится. Еще давно, до того, как Элис попросила прекратить авантюризм, мы ходили на звериные поляны и охотились на манозверей. зверей Эти звери были уникальными существами, рожденными способностью поглощать ману и создавать ядро маны, которое зовется звериным ядром. Звериное ядро применяется почти везде, из-за чего они весьма полезны и высоко ценятся. Конечно, чем выше класс зверя, тем ценнее его ядро. Манозвери начинают с класса Е. Обычные быки, использующиеся на мясо и кожу. И до монстров класса СС. О них я ничего не могу сказать, поскольку лично их не видел и не слышал об их существовании. Как правило, мана-звери сильнее, чем человек на таком же классе. Потому что даже обычные звери сильнее обычных людей. Хоть звери на полянах и были опасны, но пока вы осторожны, то не попадете в неприятности. Более сильные животные живут в подземельях, поэтому если вы авантюрист класса С, то без проблем сможете пройти с десяток километров по полянам. Раз в несколько месяцев появляется задание, на которое нужно несколько команд авантюристов. Обычно нужно было очистить подземелья и нанести на карту их проходы, ведь они еще не изучены полностью. Если маназверь достаточно силен, чтобы создать себе логово и заставить других монстров прислуживать себе, то будьте уверены, что за его убийство вы получите хорошую награду. Я рассказываю своему сыну Арту все о своей жизни авантюриста, рассчитывая на то, что у него будет хоть какой-нибудь опыт авантюризма, прежде чем он вырастет. Я не знаю, что будет, если маленький Арт никогда не пробудется. Боже, неважно, сколько времени это займет. Пока он может тренироваться, чтобы стать магом, я буду самым счастливым отцом на свете! Довольно легко предсказать, каким типом мага станет пробуждающийся, поскольку аугменторы и заклинатели имеют разные полупрозрачные барьеры, которые появляются во время пробуждения. Аугменторы во время пробуждения образуют нечто вроде отталкивающего барьера, что обозначает доминирующие каналы мановых в их теле. Заклинатели, наоборот, буквально притягивают все вокруг себя, а значит, что в их организме больше вен маны. Степень отталкивания и притягивания зависит же от таланта пробуждающегося. Не хочу хвастаться, но я пробудился в 12 лет. Я тогда лежал на кровати, как вдруг неведомая сила оттолкнула меня от нее и держала в воздухе целых 2 минуты. Блин, Элис должна быть благодарна за то, что я перестал быть авантюристом и остепенился, так и не использовав свой талант по полной. Но не говоря об этом маме. В любом случае, как только он пробудится, я начну тренировать его. Если же он станет заклинателем, то я найму ему репетитора, ведь у меня не хватит опыта, чтобы обучать его. Так я говорил, но... Больше половины дома буквально исчезла. Что случилось? К счастью, я отдыхал с Элис во дворе, но Арт маленький арт был в доме артур бледное лицо элис все в крови и она идет в дом беспокоясь о сыне я набрасываю на жену временный щит который будет защищать ее хотя бы на пару минут я бросаю в сторону взрыва прикрывая свое тело слоями маны обломки того что осталось от моего дома постоянно падают, мешая мне пробираться к источнику взрыва пробравшись через развалины я увидел это Мой сын был жив, а вокруг него был заметный полупрозрачный барьер. Отталкивающая сила барьера от пробуждения была настолько велика, что вызвала взрыв. Он парил в центре кратера, на месте которого раньше стоял дом. Мои ноги подкосились, и я упал на колени, но все еще продолжал глазеть на это зрелище. Моему сыну почти три года, а он уже пробудился. «Всего лишь три!» «Не знаю, смеяться мне или плакать...» «Рейнольдс, милый!» Я посмотрел на жену, и моя челюсть все еще дрожала от шока. Она медленно прошла ко мне через развалы мусора. Она уже была на полпути ко мне и закрыла лицо руками, чтобы защититься от сильного отталкивания, которое исходило от арта. «Рейнольдс, что случилось? Что происходит? Где арт?» Я все еще не пришел в себя от шока и указал пальцем на нашего сына. Она посмотрела туда, куда я указывал, и медленно прошептала. «Боже мой...» От лица Артура Лейвина. Око! Прекрасно себя чувствую!» Я закрыл глаза, чтобы вновь почувствовать мое новообразовавшееся ядро маны. Мое маленькое ядро маны! «Арт!» «О, мой малыш, ты в порядке?» Я видел, как моя мать бросилась ко мне, в то время как мой отец стоял на коленях. Что он сделал на этот раз, что заставило маму его наказать? Мама подняла и обняла меня так, что мои ребра едва не хрустнули. «Мам, не плачь. Что случилось?» Смог пробурчать я. Она не отвечала и продолжала рыдать, стискивая меня. Мой отец подошел к нам, обнял ее спину и погладил меня по голове, слабо улыбаясь. После момента замешательства я отдернул голову от груди матери и огляделся, чтобы увидеть, как мы стоим в центре гигантского кратера на месте нашего дома. «Какого хрена? Кто это сделал? Кто посмел уничтожить дом короля? Виноватые будут сожалеть об этом дне! Я буду охотиться на них день и ночь, не успокоюсь пока...» Пострафляю, Арт! Ты пропутился. «Это... сделал я?» «В моем мире подобные явления происходят, когда подросток пробуждается. Вокруг него появляется барьер, который отталкивает все вокруг себя. Кажется, в этом мире отталкивающая сила в разы сильнее из-за атмосферной маны, которой не было на моей земле. Я решил... извиниться за эту... ситуацию». Простите меня. Я виноват? <смех> Нет, Арт, ты не виноват. Мы просто беспокоились за тебя. Я рада, что ты в порядке. Моей матери удалось сказать это сквозь слезы. Однако мой отец, идиот, кажется, был очень счастлив. Мой сын гений! Пробудился почти в три года! Это беспрецедентный случай! «Я думал, что это я пробудился раньше всех, но... Боже!» Но трогательный момент был нарушен, когда проходящий сосед крикнул. «Что во имя всего случилось?» «Хе-хе, нам лучше прибрать тут все». Ухмыльнулся мой отец, потирая затылок. Прошло пару недель после моего пробуждения. Мы решили оставить его в секрете. Мой отец связался с парой своих бывших друзей по авантюризму, чтобы они помогли восстановить наш дом, пока мы живем в соседнем отеле. Заклинатели поднимали грунт для фундамента, а аугментаторы делали всю тяжелую работу. Такими темпами восстановление дома не займет много времени. Вот оно, волшебство! Удивительно, но никто из друзей отца даже не спросил, почему наш дом взорвали. Это говорит о серьезном прошлом моего отца-идиота. Пока наш дом отстраивался, наступило моё день рождения. Мои родители разбудили меня рано утром и подарили коробку и хлеб. А, -а, -а это был торт. Я бы сразу догадался, не будь он чёрным. Открыв подарок, я нашёл внутри аккуратный деревянный меч. Я обнял своих родителей и поблагодарил их за подарок и торт. Это сильно удивило меня, потому что мои родители не отмечали мои прошлые два дня рождения, так что я подумал, что в этом мире его совсем не празднуют. Позже я узнал, что по традиции дни рождения празднуются только с трех лет, потому что давным-давно маленькие дети быстро гибли. Ох, уж это средневековье. Меня заинтересовала одна вещь, которую я заметил совсем недавно. Видя, как дети и подростки работают по хозяйству вместе со своей семьей или куют железо в качестве подмастерья в кузницах, натолкнуло меня на мысль, что в этом мире нет структурированной системы образования. Какими-либо основами знаний их обеспечивала семья, в основном чтению и письму. Как только мне исполнилось три, мама сама начала учить меня читать и писать. Играя роль гениального сына, я притворялся, что просто быстро обучался, и поэтому я мог читать тяжелые книги в библиотеке, не привлекая внимания. После пробуждения мой отец начал учить меня основам магии и заставил тренироваться. Он попытался упростить все как можно лучше, чтобы даже малыш смог понять. Но, наверное, если бы не мои способности, даже будучи взрослым, я бы его не совсем понимал. Основы были таковы. Простой способ узнать вашу силу – посмотреть на цвет вашего ядра маны. Сначала оно черное, из-за крови тела и других примесей, появляющихся при смещении частиц маны. Когда мана внутри человека становится более чистой, и примеси отфильтровываются, ядро меняет цвет на темно-красный. Поэтому чем светлее ядро маны, от темно-красного до красного, а потом до светло-красного, тем сильнее владелец ядра. Порядок цветов следующий. Черный, красный, оранжевый, желтый, серебряный, а затем белый. От красного ядра до желтого цвет разделяется на три оттенка. Как правило, чем ярче оттенок, тем чище мана в ядре, и тем сильнее становится владелец. Уроки моего отца были полезными, и я послушно выслушивал его. Через несколько дней я попросил маму. «Мам, можешь купить мне книги по магии?» Поскольку у моей матери все еще были связи в гильдии авантюристов, она умудрилась приобрести довольно хорошую коллекцию книг по основам манипуляции с маной, а также несколько обучающих пособий по оружиям. Некоторые книжки были с картинками и простыми словами. Информация в них была сокращенной, и я их игнорировал. Моя мать странно на меня смотрела, потому что книги, которые я изучал, были довольно высокого уровня для начинающего. Она предположила, что я даже не смогу понять большую часть слов, и пыталась предлагать более простые книги, сказав, что мне будет легче их понять. Но все же, в конце концов, она отступилась. Каждый день я учился читать и писать с матерью, а дополнительно тренировался с отцом. После того, как он рассказал основные теории и практики о аугментации, мы начали настоящие тренировки. Глядя на моё маленькое слабое тело, неподходящее для спаррингов, мы начали тренировку тела. Думаю, что увидев, как трёхлетний малыш пытается отжиматься, отец рассмеется, но тот переборол себя и сдержал смех. Когда я свободен от уроков, то обычно запираюсь в библиотеке, читая и размышляя о том, как бы мне улучшить свою ядро маны. Год прошёл в сплошной рутине. И однажды за ужином мой отец сказал... «Дорогая, кажется, нужно нанять хорошего наставника для нашего арта».